Глава 20. Волна разрушений Влад столбов прибыл на место встречи первым. Он прилетел на флайере минут на 10 раньше, условленного времени, и плавно опустил машину на скалистый утес, с которого открывался изумительный вид на необъятный океан с пенными бурунами волн, набегающих на берег и разбивающихся о каменное подножие. Заглушив мотор, Влад опустил стекло до половины. Свежий ветерок ворвался в салон, взъерошив его волосы. Влад включил CD-плеер и закрыл глаза. Из динамиков полилась бодрая музыка Куинн рок-группы 20 века. Влад любил эту музыку. Он обожал голос Фредди Меркьюри. Он вообще души не чаял в классике. Не открывая глаз... Влад открыл бардачок и вытащил из него пистолет, выщелкнул обойму, огладил большим пальцем верхний патрон и отправил обойму на место. Он был готов к встрече. К встрече, на которую не хотел ехать, но не мог отказаться. Влад Столбов прибыл в Японию по рабочей визе. Его пригласили из Токийского университета на стажировку. Влад был биохимиком и занимался разработками и тестированием новых лекарств. Почему судьба выпала отправляться на стажировку ему, он до сих пор понять не мог. Он не был светилом в своей области, хотя и разбирался в теме. Но пригласили его, а не Мишку Фридмана, который учился вместе с ним. Аспирантуру они тоже заканчивали вместе, но на счету Фридмана уже были два успешно разработанных и внедренных препарата – а Столбов лишь только протолкнул первую заявку в фармакологическую компанию и ждал ответа, от которого зависело, будут ли разрабатывать его проект или прикроют, даже не приступив к тестированию. Ответа он так и не дождался. Поступило приглашение из Японии, и он отбыл на острова. Обустроившись, он вызвал жену, которая и привезла ему поступивший отказ на разработку. Влад был даже рад этому, поскольку появилась возможность протолкнуть проект в Японии, чем он и занялся. С тех пор прошло три года. Влад закончил стажировку, но возвращаться домой не спешил. Что ему было делать в России, где, как известно, главная беда заключается вовсе не в дураках и дорогах, как уверял всех древний классик а в госчиновниках, которые будут пострашнее, чем все дураки и дороги вместе взятые. Чем долбить непробиваемую стену собственным лбом на родине, можно на чужбине добиться высот, которые в конечном результате принесут пользу всему человечеству. Влад Столбов вместе с профессором Каюдзуми, ректором Такийского университета, и Такеши Каитана, бизнесменом из префектуры Ниигата, основали маленькую фармакологическую компанию, занимавшуюся разработкой нанопрепаратов для борьбы с такими заболеваниями, как СПИД, РАК и Нульвирус. За полтора года существования компании удалось внедрить 8 новых препаратов по шести различным заболеваниям. Все препараты благополучно прошли тесты как в лаборатории, так и на контрольных группах безнадежно больных людей. Результаты оказались ошеломительными. В двух тестовых группах, где находились люди последней стадии заболевания спидом которые не принимали новые препараты, смертность достигла 100%. В двух других группах с аналогичной патологией, где новые лекарства были включены в курс лечения, умерло только трое человек из двадцати. Препараты были выпущены на рынок, где произвели эффект, соизмеримый с взрывами Хиросимы и Нагасаки. Пресса подняла шумиху, возвеличив фигуры Влада Столбова, к которому в стране восходящего солнца продолжали относиться как к чужаку, и на Хиями Каюдзуме до недосягаемых высот светил современной медицины. СМИ прочили им вручение Нобелевских премий за достижения в области медицины, если только повсеместное применение препарата «Наностоп» приведут к полнейшему излечению от ранее считавшихся неизлечимыми болезней. За разработку лекарства от нуль вируса Столбов и Каюдзуми были выдвинуты на вручение премии имени Оскара Фельдмана, первого умершего на Земле от этой болезни человека. Размер премии к тому моменту составлял порядка 20 миллионов долларов, Сумма сама по себе не маленькая, хотя и не гигантская. Столбов и Каюдзуми договорились, что в случае, если премия будет все-таки им вручена, они вложат все деньги без остатка в бизнес, построят свой собственный завод по производству лекарств и выкупят долю в компании, которая принадлежала Такеши Каитана. На первых порах именно он помог им встать на ноги. Но теперь столбов и Каюдзуми тяготились соседством с такой сомнительной личностью, как Каитана. В прессе поднялась волна расследований, связанных с появлением у столбовой и Каюдзуми стартового капитала на организацию фирмы. Ведь ни в один банк с просьбой о кредитовании на развитие своей компании талантливые химики не обращались, прессе удалось выяснить, что Такеши каитана находится в тесном родстве с Харуки Ригнюсоки, одним из боссов Якудзы. А также, что Каитана был замешан в трех крупных криминальных аферах, связанных с подкупом госчиновников и заказными убийствами. Виновников привлекли к ответственности. Восемь человек сели на скамью подсудимых и дали показания против Каитана. А накануне их выступления в суде все восемь были найдены в камерах с вывороченными наружу кишками. Все указывало на то, что они совершили ритуальное самоубийство, но выглядело это настолько подозрительно, что пресса словно свора голодных дворовых псов вцепилась в хребет Каетана, обвиняя его в смерти бывших соратников. Однако ни одного доказательства, как у официальной комиссии по расследованию причин гибели свидетелей, Так и у прессы не нашлось. Каитана вышел сухим из воды и даже возбудил два гражданских дела против газет, которые совершали на него наиболее жесткие нападки. Оба суда Каитана выиграл. Это случилось почти 8 лет назад. С тех пор Каитана не мелькал в скандальных хрониках и жил тихо и уединенно, пока не повстречался со столбовым и Каюдзуми которые предложили ему выгодное и вполне законное дело. Такеши Каэтана ухватился за предложение с восторгом 18-летнего юнца. Он загорелся идеей оздоровления человечества. Поговаривали, что брат Такеши был геем и умер от спида. Ни одно известное лекарство от чумы 21 века ему не смогло помочь. За первые два месяца рыночных продаж новых препаратов Затраты Каитана на новое дело окупились втрое, но теперь Такеши только мешал столбовую Каюдзуме. Его дурная репутация портила лицо фирмы, словно рок, выросший на голове у очередной мисс Вселенная. Настала пора задуматься о выкупе доли Каитана. Влад даже не представлял себе, как завести разговор с вспыльчивым и жестоким Такеши о разрыве их делового сотрудничества. За несколько недель он потерял сон и аппетит, представляя со всех сторон, чем может закончиться его разговор с гангстером. Неоднократно советовался с Каюдзуми. Но старый профессор был человеком мягким и необычайно добрым. Он слабо представлял себе, насколько сильно может повредить Каетана общему делу. Влад не мог себе представить как, но Каетана пронюхала о планах, созревших в голове Столбова. И насторожился. Пропал на 8 дней, не выходил на связь. А на девятый день флайер с профессором Каюдзуми разбился на границе префектуры Ниигата. Официальная версия гибели гласила, что падение флайера на скалу случилось вследствие изношенности механизма набора высоты. Но Влад слабо верил в бредовые объяснения специалистов. Он считал, что такое стечение обстоятельств просто исключено. И оказался прав. Такеши Каетана позвонил ему вчера поздно вечером и предложил встретиться, чтобы обсудить назревшую проблему и совместно найти выход из сложившегося конфликта. Он недвусмысленно намекнул Владу, что причастен к смерти Каюдзуми, и указал место для встречи. Влад прибыл на рандеву первым. Отправляясь на свидание с Каетана, столбов предполагал, что может не вернуться домой живым. Но Жени ничего говорить не стал. Зачем нервировать беременную женщину? О своей встрече с Каитаном Столбов никому не сказал, кроме адвоката, которого попросил в случае его исчезновения обратиться с заявлением в полицию. Пистолетом Столбов обзавелся еще на стажировке, купил у студента, который входил в какую-то ультраправую молодежную группировку. В Суть идеологии сокурсника Влад не вникал, а через два месяца во время демонстрации, которая плавно перетекла в побоище между молодежью и полицией, студенту проломили голову. Столбов спрятал пистолет под ветровкой и выглянул в окно. Нервно осмотрел небо и спрятался обратно в салон. Небо было чистое. Влад набрался терпения и стал ждать. Он не представлял себе, чем может закончиться его разговор с Кайтаном но был готов к худшему. Подземный толчок, который встряхнул утес. Влад заметил, но не придал ему значения. Японские острова были самым сейсмологически опасным районом мира, где подземные толчки были так же обыденны, как утренняя чашка кофе и раскосы и глаза у каждого встречного. Тень накрыла утес, и подле флаера столбова опустился чужой корабль из которого появился безупречно одетый Каитана с голливудской улыбкой и распахнутыми объятиями. «Мой дорогой друг!» – возвысив голос, стараясь перекричать прибой, обратился к Владу Такеши. Столбов вынырнул из флайера. «Ты хотел меня видеть. Я пришел. Зачем?» «Как ты быстр!» – притворно восхитился Каитана. «Рад тебя видеть!» Приношу соболезнования. Я только недавно узнал о смерти Каюдзуми. Глупая гибель. Не лицемерь. Тебе она на руку. Теперь твое положение в компании усилилось. Ладно, ладно. Я позвал тебя решить дело миром, а не устраивать склочных сцен. Примирительно вскинул руки Каэтана. Я предлагаю выкупить у тебя твою долю. Я много заплачу а также отступные ей права на использование рецептуры производства этих чудо-лекарств. «Ты сошел с ума?» – поинтересовался Столбов. Влад почувствовал, как утёс затрясся мелкой дрожью, а потом резко подпрыгнул вверх. Новый толчок с судорогой прошёлся по Японии. Каюдзуми тоже не хотел уступать. «А чем все закончилось?» Коварно улыбнувшись, заметил Каитана. «Сука!» – выругался Влад по-русски. Утёс снова боднули снизу. Он вздрогнул. И тут же получил новый удар, настолько сильный, что флайеры медленно заскользили к обрыву. Влад с трудом удержался на ногах, а Каитана упал. Это дало Владу фору и возможность выхватить пистолет, который нацелился в грудь Такеши. «Я убью тебя!» – взревел Столбов. «Так бизнес не делается!» Поднявшись с колен и хладнокровно отряхнув брючины, произнес Каитана. Утес дернулся вновь и заходил ходуном. Столбов не устоял на ногах и упал. Курок он все-таки нажал. Грохнул выстрел, но пистолет был уже в падении, и пуля лишь скользнула по руке Такеши. Влад упал на колени, но задержаться в таком положении ему не удалось. Его отбросило к флайеру, и он покатился по утесу. Пистолет Столбов не удержал. Он вылетел из его рук и скользнул по камню в сторону Каитана. Такеши поднял его и, вновь встав на ноги, дважды выстрелил в Столбова. Первая пуля угодила Владу в грудь, вторая скользнула по голове, отрывая ухо. Влад закричал от боли. Новый толчок прокатился под землей, вздыбливая камень. Утёс пошел трещинами. С трудом Такеши поднялся с камня, куда был отправлен в третий раз накатывающий волной землетрясения. «Прощай, ты был хорошим компаньоном. Жаль», произнёс он, наводя дуло пистолета на поднимающегося Влада. Окружающее пространство заполнил устрашающий громкий треск. Кусок утёса, на котором стоял Каэтана, зашатала. Он испуганно посмотрел под ноги, наблюдая, как трещина прокатилась по камню, отрезая его от тверди. И в следующую секунду кусок утеса обрушился вниз, увлекая гангстера за собой.